«Максим, забыли, возьми в кавычки. Сдать в библиотеку однотомник Распутина. А еще артист, благородных героев играет. Какая пропасть между видимостью и сущностью? Прошу вас, вас можешь писать с маленькой буквы, а то он подумает, что мы его уважаем. Дальше ты сам знаешь, ценная бандероль и прочее. Кошмар какой-то, от библиотеки ничего не осталось». Мама преувеличивает. Украдено десятка три книг, правда, хороших. Из них удастся возвратить половину, это известно по опыту. Остальных нам уже не видать. Книжный ворон нынче работает квалифицированно. Бадим Сергеевич, продолжает диктовать мама, покидая кушкол, вы случайно, также возьми в кавычки, пусть хоть покраснит прохвост, прихватили с собой второй том Скотта Фиджеральда, и этот человек сидел у меня за столом.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 Хвостунишка. Надя недоверчиво смеется. «Пари? К вашим услугам!» — у Ромы сверкают глаза. «Хорошо бы со сметаной!» «Аллигатор!» — возмущается Осман. «Надя, не спор с ним! У него не бруха, а бурдюк!» «Бурдюк!» — радостно похватывает жулик. «Барахло!» — «Ведьма, хвост вырву!» Мама и Надя настораживаются, готовясь прикрыть ладонями уши. Надя одно ухо, левое плечо у нее в гипсе.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 Я забыл сказать, что Вася отныне не уборщица, а техник. Алексей Игоревич привез ему целую ставку. Мы благословляем нашего покровителя, пьем за его здоровье и закусываем пельменями. И аплодируем Роме, который выиграл у Наде пари и скушал ровно 201 штуку. И еще новость. Мурат добился ассигнований на травматологический пункт, и чтобы его окомплектовать,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 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Марина Вайнтрауп.